Коронация. 9 алиса становится королевой 10 алиса рокируется. пир 11 алиса берет черную королеву и выигрывает партию 1 черная королева уходит на h5 второй белая королева идет на c4 ловит шаль третий белая королева идет на c5 становится овцой четвертый белая королева уходит на f8 оставляет на полке яйцо пятый белая королева идет на c8 спасаясь от черного коня шестой Чёрный конь идёт на Е7. Седьмой. Белый конь идёт на f 5 Восьмой. Чёрная королева идёт на Е8. Экзамен. Девятый. Королевы рокируются. Десятый. Белая королева идёт на А6. суп Действующие лица Расстановка перед началом игры Белые Фигуры тру -ля, ля Единорог Овца Белая королева Белый король Старичок Белый рыцарь тра ля, -ля. Пешки Маргаритка Зай-ац Устрица Крошка-лили Лань Устрица БОЛВАНСЧИК МАРГАРИТКА ЧЁРНЫЕ ПЕШКИ МАРГАРИТКА ЧУЖЕСТРАНИЦ УСТРИЦА ТИГРОВАЯ ЛИЛИЯ РОЗА УСТРИЦА ЛЯГУШОНОК МАРГАРИТКА ФИГУРЫ ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ ПЛОТНИК МОРШ ЧЁРНАЯ КОРОЛЕВА ЧЁРНЫЙ КОРОЛЬ ВОРОН Чёрный рыцарь лев. Дитя с безубличным челом и удивлённым взглядом. Пусть изменилось всё кругом, и мы с тобой не рядом, пусть годы разлучили нас. Прими в подарок мой рассказ. Тебя я вижу лишь во сне, не слышен смех твой, милый. Ты выросла, и обо мне наверное забыла с меня довольно что сейчас ты выслушаешь мой рассказ он начат много лет назад июльским утром ранним скользила наша лодка влад с моим повествованием я помню этот синий путь хоть годы говорят забудь мой милый друг промчатся дни Раздастся голос грозный, И он велит тебе «Усни, и спорить будет поздно». Мы так похожи на ребят, Что спать ложиться не хотят. Вокруг мороз, слепящий снег, И пусто, как в пустыне. У нас же радость, детский смех, Горит огонь в камине, Спасает сказка от невзгод, Пускай она тебя спасет. Хоть легкая витает грусть В моей волшебной сказке, Хоть лето кончилось, Но пусть его не блекнут краски, Дыханию зла, и в этот раз Не опечалить мой рассказ. Предисловие автора Так как шахматная задача, приведенная на предыдущей странице, поставила в тупик некоторых читателей, мне следует очевидно объяснить, что она составлена в соответствии с правилами, насколько это касается самих ходов. Правда, очередность черных и белых не всегда соблюдается с надлежащей строгостью, а рокировка трех королев просто означает, что все три попадают во дворец, Однако всякое, кто возьмет на себя труд расставить фигуры...